и, печально покачав головой, прибавила. «Мы с вами, Агнес, сделаем сами, что возможно, потому что отец и пальцем не шевельнет, чтобы помочь ему. Это, быть может, неестественно, но такой уж он человек. Он считает, что сделал для Мэта больше, чем обязан был сделать». У Агнес был недовольный вид. «Я знаю, Мэт всегда боялся, всегда так почитал отца» настаивала она, и уверена, что вы бы не хотели нового позора для семьи. Мне не хочется спорить с вами, Агнес, но право же вы ошибаетесь. Никогда я не поверю, чтоб мой мальчик был способен на что-нибудь дурное. Вы стревожены как и я, и это натолкнуло вас на такие мысли. Потерпите немного, на будущей неделе мы непременно получим целый короб добрых вестей. «Тоже давно пора, я нахожу», — отозвалась мисс Моер ледяным тоном, который показывал ее досаду на миссис Броуди и растущее возмущение против всей семьи Броуди в целом, возмущение, рожденное недавним скандалом с Мэри. Грудь ее бурно колыхалась, Из уст уже готов был сорваться горький и колкий упрек, Но неожиданно уходной двери задребезжал звонок, и Агнес пришлось с пылающими щеками бежать в кондитерскую и отпустить пришедшему малышу незначительное количество конфет. Этот крайне унизительный для ее достоинства промежуточный эпизод ничуть не восстановил душевного равновесия Агнес. Наоборот, вызвал вспышку раздражения, и когда звонкий голос покупателя, требовавшего на В Пол полосатых леденцов отчетливо прорезал тишину, Агнес окончательно разозлилась. Ничего не подозревая, остроптивой злоби бушевавшей в пышной груди мисс миссис Броуди сидела, скорчившись в кресле перед печкой, уткнув костлявый подбородок в мокрый и облезлый воротник котиковой жакетки. Вокруг нее клубился пар, а душу раздирали ужасные сомнения. Невиновна ли она в каких-то неизвестных ей слабостях Мэта, так как неправильно его воспитывала. У нее мелькнули в памяти слова мужа, которые он часто повторял лет десять тому назад. С тоскливой тревогой вспомнила она презрительную мину Броуди, когда он, улечив ее в какой-нибудь очередной поблажке Мэту, ворчал на нее Ты только портишь своего слюнтяя!» «Хорошего же мужчину ты из него сделаешь!» Она действительно всегда старалась оправдывать Мэтта перед отцом, оберегать его от суровой жизни, баловала его и предоставляла ему преимущества, которыми не пользовались остальные дети. У Мэтты никогда не хватало смелости открыто пропустить занятия в школе. И если ему, как это часто бывало, хотелось прогулять день, или он почему-то... Боялся в этот день идти в школу. Он приходил к ней, к матери, хромая и хныча. «Мама, меня тошнит, у меня живот болит». И всякий раз, когда он притворялся, что у него болит то или другое, он начинал прихрамывать, ковылять походкой хромой собаки, как будто боль из любой части тела тотчас же приходила в ногу, делая его неспособным к ходьбе. Она, конечно, видела его насквозь, но, несмотря на то, что не верила ему, в приливе нерассуждающей материнской любви всегда сдавалась и отвечала. — Тогда ступай к себе в комнату, сынок, я принесу тебе туда чего-нибудь вкусного. — Твоя мать? — Тебе всегда друг, Мэт, ты это знай. Ее чувства, осмеянные и подавленные, искали выхода, и она щедро изливала их на сына. А атмосфера черстости, царившая в их доме, вызывала в ней настоятельную потребность привязать Мэта к себе узами любви. Неужели же она испортила его своим потворством? Неужели ее снисходительная всепрощающая любовь превратила сына в слабовольное существо? Но как только мозг миссис Броуди сформулировал эту мысль, сердце с возмущением ее отвергло. Оно говорило, что Мэт встречал с ее стороны только доброту, кротость и терпение, что она желала ему всегда добра.